Глава седьмая. Ведьма ждала пятнадцать лет, но опоздала на пять минут. Поэтому искушение вернуться и распотрошить грамотика на части было особенно сильным. Однако она устояла. Ее не волновало, если ее осудят и казнят за надругательство над телом мадам Марибель, но не хотелось попасться и за месте машине. Она поела в кафе и полистала бульварные газеты, потом отправилась побродить по торговому кварталу, Не имея склонности к безделушкам, она смертельно скучала, но ей хотелось услышать, как обсуждают смерть мадам Марибель. Эльфаба как будто ожидала отзывов, и она подозревала, что никогда больше не вернется в Шис, да и не в один другой город. Это был ее последний шанс увидеть, как живет верный ос. Однако, ближе к вечеру она начала тревожиться. А если дело решат замять, вдруг нынешняя глава, чтобы избежать скандала, утаит новость о нападении. Тем более преступление против особы, столь близко к императору. Ведьму всерьез обеспокоило, что ее могут лишить признания за содеянное. Она лихорадочно перебирала в уме. Кому могла бы сознаться? Кому-то, кто наверняка побежит донести на нее властям. Может быть, Кроупу или Шеншен -Шен, или Пифани? Или, если уж на то пошло, самому Марграфу Десяти Лугов противному аварику? Городской особняк Марграфа находился в заповеднике на окраине Шиза. Был уже поздний вечер, когда ведьма добралась до императорского луга, как теперь называли это место. Вокруг раскинулись частные владения. Каждая охранялась собственной стражей высокими стенами, утыканными битым стеклом и свирепыми сторожевыми псами. Ведьма умела ладить собаками, а высота стен ее не пугала. Она бесцеремонно перелезла через ограду и спрыгнула на террасу. Горничная, поливавшая там флокс цветы, впала в истерику и тут же решила уволиться. Аварика-ведьма нашла в кабинете. Он подписывал какие-то бумаги, огромным пером с плюмажем и потягивал из хрустального бокала виски медового цвета. «Я же сказал, что не пойду пить коктейли. Выкручивайтесь сами. Вы что, меня не слушали?» Недовольно начал он, но потом разглядел, кто перед ним. «Как ты попала сюда без предупреждения?» — удивился он. «Я ведь тебя знаю, да?» «Конечно знаешь, Аварик. Я та зеленая девушка из Крейгхола». «Ах да, как же тебя звали?» «Мое имя было Эльфаба». Он зажег лампу. Уже близились сумерки, или, может быть, небо заволокло тучами, и они посмотрели друг на друга. «Ну, раз общество само стучится в дверь моего кабинета, я уже не вправе отказывать. Хочешь выпить? Чуть-чуть». Из всех них один только аварик, неправдоподобно красивый, с годами стал еще привлекательнее. Он носил волосы зачесанными назад, густые, цвета полированного никеля. У него явно была возможность упражняться телесно и хорошо отдыхать. Он сохранил сильную и стройную фигуру, прямую осанку и здоровый цвет лица. «Те, кому с рождения даются преимущества, знают, как извлечь из них выгоду», — отметила ведьма после своего первого глотка. «Чему же я обязан такой чести?» — спросил Аварик, усаживаясь напротив нее с полным бокалом в руках. «Или это весь мир сегодня затеял игру в повторы? Что ты хочешь этим сказать?» «Я гулял в парке в полдень», — пояснил он, — «с охраной, как обычно, и наткнулся там на карнавальное представление. Оно откроется завтра, я думаю, и в парк набьется толпа, умники, студенты, домашняя прислуга, и рабочие из фабрик, и еще жирные болтливые семейки из малого гликуса». Состав работников был вполне привычным. Дети, которых завораживает хорошее цирковое представление, в основном подростки, помогали труппе, наверняка сбежали от своих скучных семей из провинциальных городков но заправлял этим всем тот самый долбанный гном. «Долбанный — это как?» — спросила ведьма. «В смысле омерзительный?» — извини за жаргон. «Мы все видели в жизни гномов, дело не в этом. Просто я уже встречал именно этого гнома. Узнал его, хотя дело было много лет назад. Вот как? Представь себе. Я бы, может, и забыл о нем, но потом появляешься ты, лицо из того же периода жизни. Ты ведь тоже там была, разве нет? Разве не ходила с нами в тот вечер в клуб знаний? Мы тогда так набрались». Там еще был секс-номер под чарами, и женоподобный Тибет, напившись в хлам, совсем потерял рассудок. И не только, когда этот тигр... «Нет, ты же точно там была?» «Не думаю. Разве нет?» «Помню, там был бог, вертлявый малыш-бог, и Пифани, и Фейера, кажется, и ещё кто-то. Ты не помнишь?» А в самом клубе сидели старая карга, которая называла себя Яколь, и Гном. Они нас и впустили, и они были такие жуткие. Впрочем, неважно, просто... «Нет, только не Яколь». Потрясенно помотала головой ведьма. Она выронила бокал. «Это безумие, у меня слуховые галлюцинации. Все были правы, у меня развелась паранойя. Не товарик, я отказываюсь верить, что ты мог запомнить чье то имя на двадцать лет. Это была лысая цыганка в прике с такими орехово-карими глазами и на короткой ноге с этим страшным гномом. Не знаю, как его звали. Почему бы мне ее не помнить? Ты даже моего имени не запомнил. Ты меня и в половину так сильно не пугала. Впрочем, ты меня вообще никогда не пугала». Он рассмеялся. Я, наверное, тогда довольно мерзко с тобой обращался. В юности я был тем еще мерзавцем. Ты и сейчас им остаешься. Ну, практика приводит к совершенству. А совершенно мерзавцем меня называли не раз. Я пришла сказать, что сегодня убила мадам Марибель. Сообщила ему ведьма. Она очень гордилась этой фразой. Та звучала куда менее фальшиво, если произнести ее вслух. Может, даже отчасти становилась правдой. Я ее убила. Хотела, чтобы об этом узнал кто-то, кому поверят другие. И зачем ты это сделала? «Знаешь, каждый раз, когда я об этом думаю, причины складываются в новый узор». Она выпрямилась, потому что она это заслужила. «Ангел мщения несколько позеленел? Неплохая маскировка, не находишь?» Они оба усмехнулись. «Так вот, насчет этой мадам Марибель, которую ты якобы убила. Ты знала, что после твоего побега она собрала всех твоих друзей и знакомых и прочла нам небольшую лекцию? Ты никогда не был мне другом». Мы слишком много общались, чтобы я сумела твердеться. Хорошо помню, как все это проходило. Несороза была не в себе, абсолютно убита событиями. Мадам Марибль достала твое личное дело и зачитала нам твою характеристику, составленную преподавателями». «Колючий характер, маргинальные склонности, о чем еще нас предупреждали, не припоминаю. Значит, там было что-то менее выразительное. Но нас наставляли держаться от тебя подальше любой ценой. Поскольку ты, мол, будешь пытаться вербовать нас в какой-то юношеский заговор, чтобы потом поднять студенческий бунт». «Несороза это сильно опечалило, что неудивительно», — мрачно предположила ведьма. «Глинду тоже», — сказал Аварик. «Она тогда впала в такой же ступор, как после того, как доктор Деламонт упал на увеличительную линзу». О, умоляю тебя! Эта бородатая сказочка до сих пор. Лана, лана, лана, лана, лана, Ланский убит неизвестными злоумышленниками, как тебе угодно. Неизвестными злоумышленниками в лице мадам Марибль, как полагаю, ты считаешь. Так зачем ты ее убила на самом деле? У мадам Марибль был выбор. Прямая возможность обеспечить, чтобы ее студенткам давали образование, и они промывали мозги. Связавшись с изумрудным городом, она предала всех своих учениц, которые верили, что гуманитарное образование дает возможность научиться думать самостоятельно. К тому же она была подлой тварью и действительно замышляла убийство доктора Деламонда, что бы ты ни говорил. Однако ведьма осеклась, услышав в своих же словах о мадам Марибель, у нее был выбор. Отголосок того, что когда-то сказала ей княгиня Слониха Настойя, «Никто не управляет твоей судьбой. Даже в самом худшем положении всегда есть выбор». Аварик продолжал разглагольствовать. А вот теперь уже ты убил ее. Разом два минуса не дают, плюс, как мы, бывало, в детстве вопили во дворе. Обычно, когда уже лежишь на земле, а кто-нибудь пытается содонуть коленом тебе в пах. Оставайся на ужин. У нас в гости соберется весьма остроумная компания. Чтобы ты вызвал полицию, нет уж, спасибо. Я не стану вызывать полицию. К чему нам тут какие-то буйные стражи порядка? Мы с тобой выше этого. Ведьма решила ему поверить. Ладно, сказала она. «Кстати, на ком ты женился? На пифане, На Шеншен? -Шен? Или еще на ком?» «Не могу вспомнить». «На ком-то там», — легкомысленно отозвался Аварик, плеснув себе еще виски. «Ты же помнишь, у меня мелкие детали в голове не держатся». Кладовые маркграфы ломились от припасов. Его повар был гением в области кулинарии, а винный погреб не имел себе равных. Гости охотно уплетали улиток с чесноком, жареный гребень фазана с кинзой и клементиновым чатни а ведьма позволила себе щедрую порцию лаймового пирога с шафрановыми сливками. Хрустальные бокалы ни секунды не оставались пустыми. Гости за столом вели возвышенную витиеватую беседу. К тому времени, когда Марк Графиня пригласила всех в гостиную с удобными креслами, лепнина на потолке кружилась перед глазами эльфабы, точно их застил сигаретный дым. «Да ты раскраснелась», — заметил Аварик. «Тебе бы следовало почаще заглядывать в винные погреба альфаба. «Не уверена, что красное вино мне на пользу», — ответила она нет в дорогу тебе сейчас точно нельзя сейчас горничная уберется в одной из угловых комнат место прелестное оттуда открывается вид на пагоду на острове я не люблю картинные виды не хочешь дождаться утренних газет узнать напишут ли там о случившемся если напишут то как попрошу тебя прислать мне одну нет я должна идти мне нужно на свежий воздух аварик мадам господа большим сюрпризом и большим удовольствием было видеть всех вас но договорив она ощутила смутную досаду «Удовольствие не для всех», — кисло произнесла Марк-графиня, которой разговор пришелся не по душе. «Я считаю, что за обедом неприлично говорить о зле. Это портит пищеварение». «Ох, ну полно», — практически шутливо возразила ведьма. «Неужели только в юности хватает смелости задаваться такими серьезными вопросами?» «Что ж, я остаюсь при своем мнении», — сказал Аварик. «Зло — это не дурные поступки, а сожаление о них. Поведению зря приписывают абсолютную ценность. Прежде всего...» «Тенденция системы противиться изменениям», — вставила ведьма. «Иначе в чем великая притягательность абсолютной власти? Вот потому я и говорю, что зло — всего лишь душевный изъян, как тщеславие или жадность», — заявил медный магнат. А мы все знаем. В делах человеческих тщеславие и жадность порой могут привести к весьма впечатляющим результатам, и не все они предусудительны. «Зло — это отсутствие добра только и всего», — сказала его любовница, ведущая колонки советов в Вестнике Шиза. Природа мира — пребывать в покое, приумножать и поддерживать жизнь. А зло — это материя, не стремящаяся к состоянию покоя. «Вздор!» — отрезал аварик. «Зло — это ранняя или примитивная стадия морального развития. Все дети от природы маленькие демоны. Преступники среди нас — это просто те, кто не сумел развиться дальше». «Думаю, это не отсутствие, а присутствие», — вступил в беседу художник. «Зло — это воплощенный образ, инкуп или суккуб. Это нечто иное. Это не мы сами. Даже не я» спросила ведьма с неожиданным азартом, включаясь в игру. «Я же открыто признаюсь в убийстве». «Ну что вы», — сказал художник. «Мы все стремимся показать себя в лучшем свете. Это обычное тщеславие. Зло — это не вещь, не человек, а свойство, как красота. Это сила, как ветер. Это зараза. По сути, это метафизическое несовершенство, тленность творения. Ну, конечно, обвиним во всем безымянного бога. Но создал ли безымянный бог зло намеренно, или это просто ошибка творения?» Зло берется не из воздуха и вечности вовсе нет. Это нечто земное, нечто глубоко физиологичное. Разлад между телом и душой. Зло бессмысленно-телесно, люди просто причиняют друг другу боль, и не более того. А я вот не против боли, если я в кожаных штанах, и у меня запястье связано за спиной. Нет, вы все ошибаетесь, а истинным чутьем обладала только наша детская вера. Зло, по сути своей, также моральный выбор. Выбор порока вместо добродетели. Можно делать вид, что ты не отличаешь их, можно искать себе оправдание, но в глубине души ты знаешь истину. Зло — это поступок, а не желание. Кто не пожелал бы перерезать глотку какому-нибудь грубияну за обеденным столом? Присутствующий сегодня, конечно, не в счет. Желание бывает у всех, но если поддаться ему, этот поступок и будет злом. А само желание нормально. О нет, зло — это как раз подавлять такие желания. Я свои порывы не подавляю. Я не позволю продолжать этот разговор в моей гостиной. Заявила Марк графиня, чуть не плача. Вы всю ночь ведете себя так, будто вам и дело нет, что пожилую даму зарезали в ее собственной постели. А ведь она когда-то родилась у живой матери, у нее была душа. Аварик высказал сквозь зевок. Ты так ранима и наивно. Довольно привлекательные свойства, если не провоцирует неловких ситуаций. Ведьма встала с места, тут же снова села и встала, еще раз, опираясь на свою метлу. Зачем же вы это сделали? горячо спросила хозяйка. Ведьма пожала плечами. Для развлечения. Может быть, зло — это вид искусства. Однако, направляясь к двери твердой, шатающейся походкой, она все же добавила через плечо. «Знаете, вы все просто дураки. Вам следовало сдать меня властям, а не развлекать весь вечер». «Это ты нас развлекала», — галантно возразил Аварик. «Вечер прослывет лучшим званым ужином сезона. Даже если ты всю ночь врала о том, что убила эту старую училку. Это ведь прелестно». Гости иронически зааплодировали ей. «Но суть зла...» — сказала ведьма уже в дверях. — Вовсе не в том, о чем вы столько говорили. Стоит разобраться с одной его стороной, допустим, с человеческой, и вечная тут же ускользает в тень. И наоборот. Это как в старой загадке. Как выглядит дракон в своем яйце? Этого не узнать, ведь стоит разбить скорлупу, чтобы посмотреть, как дракон оказывается уже не в яйце. Вопрос о сути зла обречен остаться без ответа. Потому что природа зла — быть тайной.